Глава седьмая. Канель крикнул Торнату, стоя у подножия дерева. Канель, вылезай. Разговор есть. Со мной лотер, которого ты больше любишь. Но я его привёл, хоть мне и обидно. В глубине нижнего дупла, что почти на уровне лица Торната, зашуршало, ощутимо пахнуло приближающимся теплом, а в следующее мгновение перед ним возникла огромная черная мохнатая морда. Голова крупнее, чем у взрослого медведя. Глаза бешеные, пасть распахнулась, показывая два ряда зубов, блестящих, как и стрия стальных кинжалов. Гном отшатнулся, отступил в ужасе и упал на спину. но как настоящий боец перекатился через голову и ухватился за рукоять молота. «Канель!» — вскрикнул он. «Это я!» Чудовище оскалило зубы шире и сдало ужасающий виск, от которого волосы встали дыбом, и сделало движение вылезти. Торнат отступил еще дальше, встал в боевую стойку, А за спиной зло проговорил Лотер. Да что за Это не я, крикнул Торнат в ответ. Это Каонель орёт. Смотри, во что превратилась. Эльфы не превращаются, сказал Лотер без уверенности в голосе. Хотя насчёт серых не знаю. К тому же, с виду женщина все-таки. От них любого превращения можно ждать, как и вообще всего на свете. «Каннель!» — заорал Лоттер. «Это мы! Ты чего, а?» Чудовищная морда зверя исчезла. Мелькнуло светлое платье эльфийки, в которое успела переодеться, И через мгновение Каанель красиво выпрыгнула наружу. Чего кричите? спросила она с интересом. Зачем пришли пугать моего пушка? Он и так нервничает, всего боится на новом месте. Лотер спросил быстро. Это что? Тут жотки нетопырь? «Сам-то жуткий!» — отрезала Каанель с обидой. «Он замечательный, теплый и мягкий. Я по нему тоже соскучилась. Он вам что, не нравится?» Торнат с трудом перевел дыхание. Вбросил молот в петли перевязи, стараясь сделать это с одного красивого движения, а не тыкать, пытаясь попасть дрожащей рукой точно в нужное место. «Не нравится!» – буркнул он. «Но как один из главных и самых достойных хранителей должен признать, эта твоя летучая мышка однажды спасла наши шкуры. Потому испытываем к нему чувство некоторой благодарности. Вон даже лотер, который никогда и ни к кому...» «Это ты врешь!» – сказал лотер, недовольно косясь на нетопыря. «Потому лишь бы не нападал на нас!» Решил Торнат голосом гнома, вынужденного принимать и неприятные решения. «А мы со своей стороны тоже будем его защищать!» «Хотя сам я лично охотнее прибил бы!» Лотер сказал с интересом. «Женщины же боятся мышей! А тут вдруг...» Каанель отрезала возмущенно. «Он не мышь! Какая это мышь? Это пушок!» Торнат пробасил мощным голосом, который был бы под стать руководителю и главе совета хранителей. «Все верно! Если есть имя, то какая это мышь?» «Вот ворк с виду простая и облезлая собака, но с именем». Уже настоящий ворк. Правда, кличка какая-то подозрительная. Лот рыкнул. Торнадо. Вот смотрю на тебя и вижу какой ты молодой, свежий, вкусный. Ганэль крикнула задорно. А вот не подерётесь, а вот не подерётесь. Зачем пушка пугали? собираемся на совет, сообщил лотер. Пусть твоя мышка посторожит деревца, а ты топай в главный зал. Она пошла была рядом, но сказала со вздохом: "Так и не подрались. А то бы посмотрела. Топай, топай. Эльфики не топают. возразила она с достоинством. "Я тебе что, троль?" "Нет", ответил Ворк. "Вроде бы нет. Даже совсем не похоже. Разве что фигурой". Она обиженно фыркнула и отвернулась. Солнце ползёт по небу, и льёт тёплые тучи, словно намеренно согреть весь мир. Вечерний бриз несёт с моря свежесть и запах соли. Вокруг резиденции хранителей образовался неплотный, но всё же круг из простых людей и нелюдей, которые стягиваются к цитадели, услышав о появлении могущественной силы. Слышно, как стучат молотки, скрипят колёса и жернова. Кто-то что-то кричит густым басом. Там, где ещё недавно была безжизненная плата, прямо на глазах выросли сначала бараки, потом домики. Кто-то обмолвился, что на самой окраине начали строить то ли таверну, то ли ещё какое-то место, где рабочий народ может посплетничать. Данард приближался к грандиозному залу заседаний с радостной дружбой во всём теле, только сейчас ощутив, что да, это принадлежит им, хранителям талисмана. где он избран старшим, главным, и что в самом деле сейчас попытаются решить то, о чем раньше даже подумать не мог. Прекратить или как-то решить конфликт между двумя враждующими расами? От каждой резиденции строго по прямой проложена широкая тропка к отдельной двери в зал. Необходимая предосторожность. Но пока что не только он. Ну и другие входят в ту, что оказалась ближе. Он догнал Эвриалу. Она обернулась и светло улыбнулась ему. А он ощутил, как во всём теле стало теплее и радостнее. Не останавливаясь, прошёл к своему месту. Там такое же кресло, как у всех, что правильно. К нему ведёт ковровая дорожка от двери, за которой прямая тропка к его башне. хранители величаво рассаживаются. Пока ещё не умело. Никто не привык вот так что-то изображать и представлять нечто важное, значительное. Каждый всё ещё тот, кем был, чем тот, кем уже становится. Теонард поднялся. Выждал, когда стихнут разговоры и все обратят на него взоры. Это первое заседание нашего совета. Начал он. Второе. Прервал педантичный Киркегор. На первом выбирали тебя главой совета. Теон Артотмахнулся. То не в счёт. Можно сказать, организационная. А это уже рабочая. Наша дальняя разведка принесла нехорошую новость. Одно из племён гоблинов, поднимаясь в горы, отыскало стойбище птерингов. Киркегуров вскрикнул: "Что? Снова гоблины?" Его перья вздыбились. Гребень из просто красного стал медленно приобретать багровые оттенки. Гнур тоже крикнул с места. Продолжай. Отыскали и и полностью его уничтожили, закончил Таонарт. Киркегор вскрикнул, на миг прикрыл лицо руками, но тут же с яростным клёкотом вскочил и ринулся к Гнуру. Он успел добежать и ухватить его за горло. но с двух сторон поспешно ухватили их Лотарь и Велень. Подбежали Торнат и Страк. Растащили, орущих и брыкающихся. Киркегор кричал, что все равно убьет этого проклятого гоблина. А Гнур отвечал в бешенстве, что эту подлую расу нужно было истребить уже давно. Их на всякий случай оттащили еще дальше друг от друга. Птеренг подкреплённый яростью и праведным гневом оказался неожиданно крепким даже ворг с удивлением отметил тугие мышцы под перьями гоблин брыкался и пытался извернуться чтобы выскользнуть из огромных ладоней гнома но тот держит надёжно и вероятно с удовольствием гнур прокричал в дагонку киркигору я ничего об этом не знаю И вообще, как это гоблины напали на птеренгов? Зачем им было лезть в горы? Ещё не знаем, ответил Теонард. Думаю, тебе нужно побывать там и узнать, из-за чего всё так. Мне? Теонард напомнил, стараясь сделать голос строгим, а себя величественным. И у нас сейчас, представляешь, всех гоблинов. На тебе огромная ответственность. И все гоблины отныне смотрят на тебя с надеждой. Пока что. Когда гоблины Птеринга удалось наконец усадить на столья, остальные тоже вернулись за стол переговоров. Но теперь поглядывают на них с особым вниманием, чтобы в случае чего снова подхватиться. Лотер напомнил с места. Ну и отвечаешь за гоблинов теперь ты. Булок проговорил тяжёлым утробным голосом. Гоблины оказали нам услугу в сражении с кочевниками, важную услугу. Может, потому их надо поддержать во всём? Надо, прокричал Гнур. Они сделали самую грязную работу, которую никто из вас не хотел. Но сделали с лекаванием, ответил со своего места Торнад. Так что это не услуга, то был для них праздник. Дионарта обратила взор на Птеринга, которого всё ещё трясёт от бешенства. Перья вздыбились и растрепались. Глаза блестят словно у орла, готового спикировать на добычу. Киркегор, возьми себя в руки. Хранители должны вести себя достойно и сдержанно. Киркегор скричал: "На эти проклятые твари напали снова! Это зелёное мерз возмечтает стереть нас с лица земли!" Мы давно уже ушли со всех их земель. «Стоп-стоп!» – прервал Теонард. «Вы были на их землях?» Хранители умолкли. Киркигор ощутил, что все смотрят на него в ожидании разумительного ответа. Собрался и ответил уже без крика. «Были!» если говорить вообще о нашей расе. Тысячи лет назад гоблины тогда вообще были полужабами, полуящерицами. Только-только из болот повылазили и начали осваивать сушу. Да, когда наши отряды туда пришли, обнаружили хорошую землю и этих существ. которых приспособили для некоторых простейших работ. Только и всего. Гнур заорал в дикой ярости. Красный гребень стопорчился и раздулся, а глаза едва не вылезли из орбит. Только и всего? Вы почти 1000 лет угнетали мой народ. Вы держали его в рабстве, использовали как скот. запрягали в тележки, пользовались нашей землёй, реками, озёрами и богатыми недрами с их несчастливыми сокровищами. Данарт перевёл взгляд на Киркегора. Тот развёл руками. Какое рабство, если они даже не знали, что это? У них разум тогда был на уровне коз. на которых охотились. Это уже потом, когда жили среди нас и научились учиться у нас всему. Сперра просто подражая, а потом начали познавать мир и себя. Так что должны ещё нам сказать спасибо. Гнури два не задохнулся от ярости. Спасибо? Да мы не остановимся, пока не изведём всю вашу расу до последнего яйцекладущего. Теонард сказал примирительно. Погодите. Истинно редко бывает только на одной стороне. Хотя да, признаю, бывает. Но, думаю, Птеринги преувеличивают то счастье, которое вам принесли. А гоблины преувеличивают ущерб. Давайте разберёмся и восстановим хрупкий мир, который, как понимаю, был. Не было мира, отрезал Гнур. Было состояние войны. И то хорошо, согласился Таонард. А сейчас зачем напали? Гнур огрызнулся. Не знаю, сам удивился. Хоть и правильно сделали, но уже давно как-то не было настоящей войны. Хотя теперь начнется, и мы уничтожим, наконец-то, это отвратительное пернатое племя. Теонард повернулся к Птерингу. «Киркегор!» Тот сказал тем же резким, каркающим голосом. Однако теперь Теонард различил в нем минутку усталости. Мы древняя и мудрая раса. Однако, несмотря на мудрость, даже себе не признаёмся, что очень медленно отступаем и отступаем. Теряете землю? Киркегор прямо взглянул ему в глаза, и снова Теонарту уловил неясную тоску Птеринга. Если бы только землю ответил Кьеркегор. Когда-то мы в самом деле правили миром. Пусть не всем, но всё же огромной его частью. Но с того времени только теряли как власть, так и землю. Разве что мудрость ещё сохранили. Однако даже жажда жизни как-то незаметно иссякла. Понятно. проговорил ты Анарт Растерена. На самом деле, ещё не понимаю, но чувствую, что это как-то связано с нападением населения птеренгов. Вас постепенно загнали в горы. Киркегор поморщился. Мы не любим это признавать. Говорим, сами отступили. Мы всё ещё мудрые и гордые. хотя и вымирающая раса мы не любим воевать уже давно не любим и всячески стараемся избежать любых конфликтов потому это вот они сами напали как любят говорить гоблины к нам не применимо абсолютно деонард поинтересовался А как же насчёт самой прекрасной расы, что готовится завоевать мир? Киркегор ответил с вялой усмешкой. Это для чужих, чтобы нас остерегались. И для наших детей, которых рождается всё меньше. Мы потому и ушли высоко в горы, что уже давно не в состоянии вести войны. В зал со стороны замка Страга быстро вошла Брестида. За нею почти вбежал Страг. «Ох, простите!» — сказал он виновата. «Я хвастался перед Брестидой коллекцией оружия. Не слышал. Еще раз простите!» Теонард молча кивнул им на их места. Подумал, вспоминая все, что говорил Чародей, сказал нерешительно «Ах, «А что, если мы с помощью талисмана забросим в то уничтоженное стойбище гнура? Пусть разберется!» Киркегор воскликнул. «Гоблина? Да он скажет, что это птеринги все сошли с ума и сами поубивались!» «Тогда пошлем Киркегора?» Спросил Теонард и сам же ответил. Тот сразу найдёт улики, что эти гоблины всё жгли, насиловали, а малых детей жарили и ели с победными песнями. Хранители слушали молча. Все стараются держать себя под контролем. Хотя после вспышки ярости между гоблинами и петерингом каждый прикинул, как бы сам вёл бы себя в такой ситуации. Поднялся после паузы лотор. злой и привычно настороженный сказал недовольным тоном Лучше мне. Мне что, гоблины, что птеринги всех бы поубивал? И даже не за осколки талисмана, а достали своими претензиями. Донард сказал с облегчением. Ты прав. Если все не против, отправим туда тебя. Вилейн поковырял мизинцем выемки одного из амулетов, сказал ехидно. Правильно избрали тебя главным. Советуешься с нами, простым народом. И с совсем простым, вроде Торната, проще которого только камень, на котором сидит. Да и то не уверен. Торнат погладил рукоять молота. Я оценивающе посмотрела на голову Вилейна. Я всё осмотрю, пообещал Лотер. От моего нюха ничто не укроется. Но, думаю, нужно со мной Игнура, чтобы не сказал потом, что ничего там и не было. Пусть не только увидит, но и увидит, что я вижу, что он увидел. Я понятно объясняю для плохо слышащих. Такое только для тебя самого сложно, сказал Вилейн высокомерно. Гнор, ты слышал? Ладонь гоблина механически дёрнулась к кинджалу на поясе, но под пристальным вниманием хранителей он положил её на стол и ответил с заметным раздражением. Чего ты решил, что я откажусь? Мне самому очень интересно. «Да и посмотреть будет приятно!» Неожиданно раздался резкий каркающий голос. «И я полечу!» Все повернулись к Мелис. Она повторила. «А магию надо беречь!» «И я за!» Сразу сказал Лотер. «А то мы даже не знаем вообще-то, как забросить туда и не убить!» Мне жалко, конечно, но не узнаем, что там случилось. А потом хоть сами убейтесь. Мелис Горгулья поднялась, уродливая настолько, что прекрасная в своём диком совершенстве. Отправляюсь. Все напряглись, когда за её спиной распахнулись чёрные угловатые крылья, жутковато перепончатые. В следующий мгновение она оттолкнулась от пола, быстро и стремительно метнулась по воздуху к распахнутой двери и на мгновение, прижав крылья к телу, выметнулась наружу. "Фух", сказала Селина тоненьким голоском. "Я её люблю, но какая-то она страшненькая?" спросил Торнад. но что-то в ней есть. Теонард постучал ладонью по столу. Наше первое заседание, на котором ничего так и не решили, закрывается. Прерывается. Уточнил Лотер громко. До возвращения Горголии. Спасибо, Лотер, сказал Теонард с благодарностью. Вернётся тогда и решим. Сейчас уже вечер. Завтра утром наверняка будет здесь.